— Не в обиду будет сказано господину... — Здорово! — буркнул канадец, стряхивая из себя воду, брызнувшая на него от второго ядра. — Не в обиду будет сказано господину профессору, но они признали нашего Нарвала и полят по Нарвалу. — Но ведь они должны видеть, что имеют дело с людьми, — воскликнул я. — Может быть, поэтому-то и полят, — ответил Нэтт поглядывая на меня. Меня сразу осенило. Теперь они, конечно, узнали, как относиться к существованию этого якобы чудовища. Еще тогда, при абордаже, когда канадец хватал нарвала гарпуном, капитан Фарагут, конечно, понял, что нарвал не что иное, как подводная лодка, гораздо более опасная, чем сверхъестественный представитель китообразных. Наверное, это было так, и несомненно, что теперь по всем морям гонялись за этой страшной машиной разрушения. И в самом деле, страшное орудие, если капитан Немо, как можно было и подозревать, предназначал Наутилус для мести. разве той ночью в Индийском океане, когда он запер нас в глухую камеру, он не совершил нападения на какой-то корабль. А тот человек, похороненный в коралловой гробнице, не стал ли жертвой удара, нанесенного Наутилусом кораблю? Да-да, наверное, это было так. Одна частица таинственной жизни капитана Немо прояснялась – И хотя бы его личность была не установлена, объединившиеся нации теперь гонялись не за каким-то химерическим животным, а за человеком, который обрекал их своей непримиримой ненавистью. Все это страшное прошлое предстало вновь моим глазам. Вместо друзей на этом военном корабле, который шел на нас, мы, может быть, найдем только безжалостных врагов. Между тем ядра падали все чаще вокруг нас, Некоторые, ударяясь о воду, отлетали рикошетом на большое расстояние. Но ни одно ядро не попало в Наутилус. Бронированный корабль был от нас не далее трех миль. Несмотря на сильный обстрел, капитан Немо не появлялся на палубе. А между тем, стоило одному коническому ядру ударить прямо в корпус Наутилуса, и оно стало бы роковым для его существования. В это время канадец мне сказал, господин профессор, Нам надо сделать все, чтобы выпутаться из этого дремного положения. Давайте сигнализировать тысячи чертей. Может быть, там поймут, что мы-то порядочные люди. И Нед Ленд вынул носовой платок, чтобы махать им в воздухе. Но едва он развернул его, как был сбит с ног железной рукой, и, несмотря на свою огромную силу, упал на мостик. «Негодяй!» — крикнул капитан. «Ты хочешь, чтобы я всадил в тебя бивень на наутилуса раньше, чем он ударит в этот корабль?» Страшно было слушать капитана Немо, но еще страшнее был его вид. Лицо его стало белым от спазмов сердце которое, наверное, на мгновение перестало биться. Его зрачки расширились невероятно. Он не говорил, а рычал. Наклонившись над канадцем, он тряс его за плечи, бросив канадцем. Он обернулся к кораблю, сыпавшему ядра вокруг наутилуса, и крикнул могучим голосом «Ага!» «Корабль проклятой власти, ты знаешь, кто я такой? Мне не нужно расцветки твоего флага, чтобы знать, чей ты, гляди. Я покажу тебе цвет моего флага». И капитан Немо развернул черный флаг, такой же, какой он водрузил на Южном полюсе. В эту минуту одно ядро ударило по касательной в корпус Наутилуса. Не повредив его, рикошетировало мимо капитана и зарылось в море. Капитан Немо только пожал плечами. Потом, обращаясь ко мне, отрывисто сказал, — Сходите вниз, и вы, и ваши товарищи. — Капитан, — воскликнул я, — неужели вы атакуете этот корабль? Я потоплю его. — Вы этого не сделаете. — Сделаю, — холодно ответил капитан Немо. — Не советую вам судить меня. Рок дал вам возможность увидеть то, чего вы не должны бы видеть. На меня напали. Ответ будет ужасным. Спускайтесь. — Чей это корабль? «А вы не знаете? Тем лучше. По крайней мере, его национальность будет для вас тайной. Спускайтесь!» Мне, канадцы и канцели, оставалось только повиноваться. Пятнадцать моряков Наутилуса окружили капитана и с выражением непримиримой ненависти смотрели на корабль, все ближе подходивший к нам. Чувствовалось, что все они дышали единым веянием мести. Я сходил по трапу в тот момент, когда еще одно ядро скользнуло по Наутилусу, и я слышал, как капитан крикнул «Бей!» сумасшедший корабль трать бесполезно свои ядра ты не уйдешь от бивни на утилус но ты погибнешь не в этом месте я не хочу чтобы твои останки мешались с останками героического мстителя